«Джо». Позвонив Фавершему, сообщаю ему, что я знаю об их мошеннической схеме. Не дожидаясь, когда тот начнёт сыпать оправданиями и извинениями, твёрдо его прерываю. Говорю, что пару дней не смогу появиться в галерее, так как надо присмотреть за пострадавшей матерью. На самом деле м не требуется некоторое время на р а з д у м ь е На другом конце провода в о ц а р я е т с я молчание, затем Фавершем подаёт голос — «Да, конечно. Я вас понимаю. Будем на связи». «Не пропадайте надолго. Меня не будет столько, сколько я посчитаю нужным». «Да, да, разумеется. Знаю, что вам нужно время. Однако же вам следует осознать, что наша в а н и т о с на рынке не единственная, а Морис — весьма важная персона». «Ну и наглец». м «Не всё так однозначно, как вам кажется», — продолжает Фавершем. «Клиент, в конце концов, получит свою картину. Однако не ту, на которую рассчитывал. Выглядит она точно так же. Вся документация выправлена правильно. Если клиент не семи пядей во лбу, то будет наслаждаться шедевром точь-в-точь -точь как настоящим. Через пару дней я вам позвоню». Отлично. Вот что ещё хотел сказать Джослин. Да? Вы здорово себя проявляете. Хочу, чтобы вы об этом знали. Мне приятно с вами работать, так что жду продолжения. И это вовсе не лесть. Он кладёт трубку. Я в лёгком шоке продолжаю сердиться, и всё же в глубине души верю Джейкобу. Невольно содрогаюсь. Нельзя вестись на никчёмные комплименты. Слова — они и есть слова, особенно для человека, которому, в сущности, плевать на других. Выйдя к машине, вспоминаю, что мать говорила о выступе в стене. Решаю проверить сама. Камень стоит, как скала. И о чём весь этот сыр-бор? На спортивной площадке у школы куча народа, и я всматриваюсь в толпу в поисках дочери. «Простите, вы случайно не мама Руби?» — окликают меня. «Да-да, это я. Меня зовут Клэр, я мама Джейкоба, они с Руби одноклассники». «О, приятно познакомиться». Окидываю взглядом достойно одетую женщину, толкающую дорогую коляску с грудным младенцем. «Чёрт, только не приставай ко мне с просьбами распространять лотерейные билеты или принять участие в организации площадки для школьного праздника». однако не похоже, что дело в этом. Невольно смотрю ей за спину, не бежит ли мне навстречу Руби. «Я вас не задержу», — торопится мамочка, видя, что я волнуюсь. «Просто хотела лично перед вами извиниться за поступок сына». «Извиниться? За что?» Переключаю я внимание на собеседницу. «Джейкоб сегодня сильно повздорил с вашей дочерью и теперь очень переживает. С ним сейчас беседуют». Не буду утомлять вас подробностями, но мне очень неловко». Мама нашего одноклассника плачет, и я внимательно на неё смотрю. Дорогая одежда, подтянутая фигура, изящный макияж, а под заплаканными глазами тёмные тени. «Что именно он сделал? Вам разве не звонили из школы?» «Нет, не звонили. Мне сказали, что вам оставили сообщение». «Извините, думала, что вы в курсе». Проверяю телефон. Действительно, сообщение я пропустила. Учительница Руби спрашивала, не найдётся ли у меня несколько минут, чтобы заскочить в школу и побеседовать после уроков. «Что ваш сын сделал с моей дочерью?» «Простите». Она вновь впускает слезу. «Он ударил Руби, а потом ещё и толкнул». Учительница с ним строго поговорила, а потом мы еще встретились с директором школы. Джейкоб больше никогда так не поступит, клянусь. Не могу передать, как мне перед вами неудобно. Руби пострадала? Немного. Уж извините. То есть ваш сын Джейкоб причинил боль моей девочке? Она кивает, и ее ребенок тоже разражается д ревом. Что ж, спасибо. Вздыхаю я. «Принимаю ваши извинения. Пойду разыщу учительницу. Не расстраивайтесь». Женщина явно удивлена. Наверняка ожидала, что я потребую какой-то компенсации. Но дело-то обычное. Да, бывает, что одноклассники подерутся, потолкаются. Но это ведь не взрослые. Вот если бы мою девочку обидела Ханна или, допустим, мать? Учительница... Едва ли не ползает передо мной на коленях. Директор тоже присутствует при нашей встрече. р а с с к а з ы в а е т что сделали всё возможное, чтобы разрешить возникшую проблему, и я слегка расслабляюсь. Обещают, что впредь будут бдительны. Забрав Руби, говорю. «Милая, мне очень жаль, что так вышло. Наверное, ты здорово переживала. Хочу, чтобы ты усвоила. Если подобное произойдёт ещё раз...» «Ты немедленно должна пожаловаться кому-то из взрослых». «Я так и сделала», — вздыхает она. «Позвонила Ханне». «Она наверняка сообщила бы мне о твоём звонке». «Я не вру, мам». «Ты уверена, что звонила? Точно не наговариваешь на нашу няню? Я ведь знаю, что ты её недолюбливаешь. Руби, сейчас самое время признаться, если ты в чём-то солгала». Дочь пинает туфелькой землю, выбивая кусок дёрна и яростно растаптывает его подошвой. Руби... «Мама, я никогда тебя не обманывала!» «А помнишь, ты говорила бабушке, что Ханна тебя ущипнула?» «Так и было! А Джейкоб просто иногда меня толкает, вот и всё!» «Руби, ты ведь только что сказала, что Джейкоб сделал тебя больно, и его мама передо мной извинялась. Я имела серьёзный разговор с твоей учительницей и директором школы. Мальчик и сам признался, что тебя стукнул». Что вообще происходит, дочь? Очень непорядочно обвинять во всех грехах Ханну. Она тоже делала мне больно. Не лги мне. Я и не лгу. Но почему ты мне не веришь? Похоже, малышка готова разрыдаться. Не успеваю найти подходящих слов, как она швыряет свой рюкзачок на землю и припускает от меня по школьной аллее. Бегу за ней со всех ног». Через 50 я р д о в дорожка сужается, и дальше пешеходное движение заканчивается. Ловлю дочь за капюшон толстовки, когда она уже готова завернуть за угол. Навстречу, сигнале, что есть м о ч и летит фургон, и я едва успеваю толкнуть Руби на живую изгородь вдоль дороги. Я зла и напугана настолько, что готова дать дочери за трещину. Но вместо этого прижимаю её к груди. Руби... «Руби», — шепчу я, зарывшись в её волосы. «Руби, всё в порядке. Мама тебя любит. Поедем домой, дочь. Потом всё обсудим». «Не хочу!» «Почему?» «Потому что она живёт в нашем доме!» «Девочка моя, поверь, проблема не в ней». Дома Руби, схватив айпад, моментально исчезает в своей комнате. Мать при полном параде валяется в своей кровати. Честно говоря, я рада, что получаю небольшую передышку от обеих. Ханну обнаруживаю на кухне. «Что это Руби прибежала с таким лицом?» — спрашивает она. «У неё всё в порядке?» Я рассказываю о кровоподтёках, которые оставил на руках дочери Джейкоб, и о её рискованном побеге из школы. «Господи, ты боже мой!» — ахает Ханна. «Как же я не заметила синяки! Мне ужасно неловко!» «Ты не могла заметить!» Руби их скрывает. т б е д н я ш к а Представляешь, как тяжело маленькому человечку хранить такие секреты!» «Вот именно! Я тоже чувствую себя виноватой!» «Твоей вины тут нет! Ты делаешь всё правильно! Но ведь идеальной быть в любом случае невозможно!» «Руби должна знать, что её любят, нуждается в стабильности. Об этом мы уже говорили. По-моему, ей просто требуется время, чтобы прийти в норму. Тогда она начнёт слушаться старших, и всё станет куда легче. Горе лечится долго». Ханна разминает муку, добавив в неё масло, и я наблюдаю за её покрытыми присыпкой липкими пальцами. «Что готовишь?» «Крамбль. Десерт из запечённых в тесте фруктов. Руби попросила, хочет попробовать. Если ей понравится, н а у ч и её готовить самостоятельно». «Отлично. Хочу кое-что тебе сказать, если не возражаешь». «О чём ты?» Руби немного расстроилась. ь в е д ты обещала ей помочь с домашним заданием по-английскому и, наверное, забыла». «Что?» Не помню, чтобы я давала такие обещания. Только-только успокоилась, и вот чувство вины охватывает меня с удвоенной силой. Но я сама слышала ваш разговор, дорогая. Когда это было? После того, как ты привезла в е р д ж и н и ю из больницы. Ничего удивительного, что обещание вылетело у тебя из головы. Обязательно вечером ей помогу. Надо было к сегодняшнему уроку, но не переживай, я ей подсобила. Как считаешь, справлюсь я с ролью работающей матери-одиночки? Именно поэтому я и переехала в Лейк-Холл. Конечно, период сложный. Кстати, какие мысли насчёт работы? Пока ничего не решила. Видимо, лучше всего будет сменить место, попробовать устроиться в другую галерею. Наверное, для этого необходим более продолжительный опыт. Может быть и так. Если хочешь, давай обсудим. По-моему, не следует принимать поспешных решений. Оп! Кажется, тесто готово. Ханна заливает получившейся смесью блюдо с нарезанными яблоками и ежевикой. Сколько мы с ней ели подобных лакомств в детстве. Знаешь, у меня идея. Возвращается к разговору Ханна. «Будь у тебя на руках каталог холтов, это здорово помогло бы. Ты получила бы рычаг воздействия на участников комбинации. Согласна?» — спрашивает она, ставя противень в духовку. «Мысль неплохая», — задумываюсь я. «Хотя, наверное, это ерунда». «Да нет, не скажи». Наводя порядок в спальне дочери, размышляю над предложением няни. Руби лежит в постели, вяло тыкая пальчиком в экран айпада. «Могла бы помочь», — упрекаю её я. «Сейчас, только дойду до конца игры». «Нет, Руби, прямо сейчас». «Ну ещё минутку!» Заметив мешки под глазами дочери, сдаюсь. «А всё же мысль интересная. Действительно...» «Каталог позволит мне оказать влияние на ситуацию». Не задумывалась о том, что можно поменяться ролями с членами группы аферистов, однако что тут невозможного? Звучит заманчиво. Собираю в охапку разбросанную одежду дочери, когда из-за двери раздаётся крик матери. Бросаю всё на к р о в а т и выбегаю в коридор. Мать стоит у лестничной площадки, судорожно цепляясь за перила. «Что случилось?» «Я едва не упала. Кто-то ослабил держатель и покрытие на верхних ступеньках». Она указывает дрожащим пальцем на лестницу, и я присаживаюсь на корточке. Ковровая дорожка и вправду слегка пошла волнами, но вроде бы ничего такого особенного. «Это Ханна!» — пошатываясь, шипит мать. «За перила она держится так, ч т о пальцы побелели». словно попала в эпицентр торнадо. Вид у неё совершенно безумный. «Ну что за чепуха? Что ты несёшь? Руби, быстро в свою комнату!» Ещё не хватало, чтобы дочь слушала эту чушь. Провожаю мать в её спальню и укладываю в постель. Она тут же закрывает глаза и лежит, бурно дыша от волнения. А рот остаётся открытым. Если бы не вздымающаяся под простынёй грудь, «Запросто можно решить, что в кровати труп». «Я знаю. Каждый дюйм своего дома», — выдыхает она через некоторое время. «Дорожка в этом месте всегда лежала плотно». Приподнимаю флакон с пилюлями с её ночного столика. «Ты просто накачалась обезболивающим. Тебе надо отдохнуть и прекрати этот бред». «Кстати, о таблетках», — продолжает мать. «Всё, не хочу больше ничего слушать. Пожалуйста, попытайся заснуть». Закрываю снаружи дверь спальни и прислоняюсь к ней спиной. Руби высовывает нос из-за угла. «Что ты здесь делаешь?» «Хочу зайти к бабушке. Дай ей отдохнуть. Кстати, знаешь что?» «Что, мама?» «Прошу тебя не упоминать при бабушке, что твоя няня брала портсигар. И не рассказывай ей, что Ханна тебя щиплет и тому подобную ерунду». «Обещаю», — бурчит она. «Слава богу, хоть сейчас не спорит. Уже облегчение». «Спасибо». Вздыхаю я и целую дочь в лобик. «Господи, какие тёмные тени у неё под глазами». Наверное, всё же это тусклое освещение играет со мной дурную шутку. Оставляю Руби в спальне и спускаюсь на первый этаж. Пора и себе посвятить хоть немного времени. Порой меня посещает мысль, как здорово нам жилось бы в Лейк-Холле втроём. Только я, Ханна и Руби. Не будь матери, наше будущее стало бы безоблачным. Каталог начинаю искать с папиного кабинета. В конце концов, именно там он всегда и хранился. Просматриваю каждую полку, однако тщетно, не оставляю без внимания ящики письменного стола, но и там каталога нет. Где он ещё может быть? Стою у окна, разглядывая озеро и прилежащие к нему земли. Поверхность воды гладкая, словно зеркало, и в ней отражаются плотные, напоминающие небесную цитадель облака. У ближнего берега плавают постепенно разлагаясь опавшие листья. Как должно быть ужасно закончить свои дни подобным образом. Интересно, о чём думал отец, когда стоял перед этим самым окном? Наверняка он нередко созерцал озеро. п р и с л о н я я нос к стеклу, всматриваясь в окна детской в противоположном крыле. Вспоминаю, что кабинет оттуда как на ладони — А вот отсюда вид на спальню Ханны далеко не такой хороший. Добрая часть окна прикрыта парапетом. Значит, няня могла беспрепятственно наблюдать за отцом, а он за ней едва ли. Тревожная мысль. Кто захочет, чтобы за ним подглядывали? Ещё раз проверяю ящики стола. Так а что с портсигаром? Разыскивая каталог, я его не заметила, не вижу и сейчас». Неужели обвинения Руби не беспочвены? Может, сама дочь его и взяла, а потом попыталась свалить вину с больной головы на здоровую? На матери на драгоценности Руби набрасывается словно сорока. Как-то раз перед выходом в школу я сняла с её пальца бабушкино кольцо. А если портсигар забрала мать? Последнее время она становится всё более сентиментальной, вспоминая отца». Вполне могла сунуть вещицу себе в тумбочку и, наверное, изредка поглядывает на неё с ностальгией. Тру усталые глаза. С одной стороны, я в беспокойстве и замешательстве, с другой — устала настолько, что поиски каталога продолжать уже нет сил. В голубом зале горит камин. Фотоальбомы сложены ровной стопкой на атаманке. Беру верхний. «Интересно, есть ли здесь снимки из нашего дома в Белгравии? Вдруг мать со своей компашкой подделали фотографию, где я стою на фоне Ванитас? Была ли эта картина вообще в нашей коллекции? Медленно листаю альбом, но других снимков гостиной в лондонском доме пока не нахожу. Две страницы склеились между собой, и у меня ёкает сердце. Аккуратно их разъединяю». Здесь лежат фотографии, которых я раньше не видела. На нескольких из них папины собаки, на двух красуется мать. Видимо, снимал отец. Мать запечатлена в л а й к х о л л е в своей спальне. В каждой руке держит вешалку с нарядом, видимо, спрашивает папиного совета, что надеть. Выглядит она игриво. На кровати за её спиной свалена ещё куча платьев. Помню, как мать мерила наряды, а потом кидала их один на другой. Умение красиво одеться она всегда считала искусством. На самом верху кучи лежит платье, которое я отчётливо помню, потому что это платье моё. Я надевала его в тот самый вечер, когда нас покинула Ханна. Ошибки нет. Именно из-за него в тот день и разразился скандал. Вот только... Платье на фотографии голубое, как мне и помнилось. Ханна настаивала, что оно зелёное. Выходит, платьица в куче принадлежала не мне? А кому же тогда? Размер-то детский. Всё очевидно. Тогда почему же Ханна упорно настаивала, что цвет я путаю? Странно. Закрываю альбом с внезапным чувством тревоги. Ханна меня убеждает, что я ошибаюсь не только с цветом платья, и я от чего-то испытываю беспокойство. Дело даже не в том, что я чего-то не могу вспомнить, а в том, что няня уверена. Едва ли не все мои детские воспоминания ложные. Вроде бы никогда на память не жаловалась, и фотография в альбоме — несомненное тому доказательство».